«Это старая наука», — говорил Фукудзава, — «такая наука не может вывести страну на уровень других стран. Нужно, — утверждал он, — распространять новую науку». Что же имел в виду этот японский просветитель? Прежде всего, это умение писать, умение составлять деловые письма, вести счет, обращаться с весами, а в дальнейшем и многое другое. Вот это многое другое. География, естествознание, экономика, этика. Фукудзава агитировал за европейскую науку. В каждой области знаний, подчеркивал он, в каждой науке брать практически нужное, изучая какую-нибудь вещь, какое-нибудь дело, исследуя законы этих вещей и дел, обращать их на нужды сегодняшнего дня. Это была, по сути дела, программа общеобразовательной школы, точнее, содержание обучения и воспитания. Кэйо Накамура, в отличие от Фокудзавы, делал упор на религиозные, этические доктрины. Будучи последователем Конфуция, он всячески рекламировал конфуцианство. Новое просвещение представлялось ему сплавом морали и науки, способным улучшить человеческую природу. «Они», — утверждал Накамура, — «все равно, что два колеса у колесницы, два крыла у птицы. Взаимно помогая друг другу, они ведут жизнь человеческую к благу». В основном это было этическое направление в просвещении. Оно исходило из доктрин конфуцианство, но было сильно разбавлено идеями английского философа Смайлса, работы которого «Самопомощь» и «Характер» были выпущены в 1876 году в японском переводе. Конрад подметил у Фукудзавы и Накамуры два весьма существенных принципа. Это принцип независимости и самоуважения, до курицу дзисон, выдвинутый фукудзавой, и принцип самопомощи и самосовершенствования дзидзе дзисю, сформулированный Накамурой. Оба принципа также внесли определенный вклад и в концепцию образования в течение всей жизни, и в программу формирования человека. Ими же в свое время проверялись вторгавшиеся в Японию западные педагогические идеи, например, идеи Герберта, Пестолоцци, Дьюи. Поскольку все трое оказали заметное влияние на развитие японской системы образования, остановимся вкратце на основных положениях названных классиков педагогики. В первые годы после реставрации Мэйдзи, Было особенно заметно влияние на японскую педагогику и школу идей немецкого философа и психолога Герберта 1776-1841 годы. В Токийском университете в то время работал профессор Гаускнехт, который пропагандировал доктрину Герберта в своих лекциях. Она в самом общем виде сводилась к разделению педагогического процесса на три части – управление детьми, обучение и нравственное воспитание. В Японии были горячо восприняты гербертовские ступени обучения. Первое. Ясность, изучаемый объект, выделяется из окружающих предметов и подвергается изучению. Рассказ, показ предмета. Второе ассоциация. Объект изучения сопоставляется с другими уже знакомыми предметами. Сравнение. Третье. Система. Усвоение понятий, установление связи между понятиями, формирование законов, обобщение, выводы. Четвертое. Метод. Применение полученных знаний на практике, решение задач, выполнения различных работ. Герберт считал, что эти ступени должны лежать в основе структуры любого урока, курса, учебной дисциплины. Эта мысль так покорила японских педагогов, что они на время оставили ориентировку на американцев, так как те в XIX веке не могли предложить что-либо более существенное. Надо сказать, что и до сих пор следы гербертовских воззрений продолжают встречаться в методике учителей средних школ. Многие частные руководства по обучению до сего времени тоже следуют концепции гербертовских ступеней.